Глава 7. Постепенно у графа Варвика и леди Абермаль сложился свойобразный график. Утром, когда она хлопотала по дому, ей приносили записочку с приглашением на лекцию, выставку или на прогулку в парк. Если и Лена, понемногу перенимающая бразды правления, позволяла отлучиться на время ланча, Катарина писала ответ и собиралась на выход вместе с пожилой ворчливой компаньонкой, которую Викантесса сочла нужным нанять для присмотра за сестрой. Если дел по дому было слишком много или сестра впадала в меланхолию, не желая руководить слугами и кухней, леди Абермаль отсылала в ответ свою карточку с извинениями. Дальше всё зависело от виконта. Он либо приглашал Варовика на ужин в семейном кругу, либо вывозил жену и свою яченицу на бал, музыкальный вечер или публичные гуляния. В общем, туда, где Катерина и Тер могли случайно встретиться среди общества. Развлечения Елена любила, поэтому первые встречи потенциальных жениха и невесты происходили на публике. Поначалу никто и внимания не обращал. Ну, вывезла викантесса по доброте душевной свою страшненькую сестрицу послушать музыку. Ну, встретил лорд Бомон, старого школьного товарища посреди бала и пригласил поболтать с женой и родственницей. Ах, снова эта четверка. Странно, что мужчины не оставили дам танцевать и не укрылись в бильярдной или у карточных столов. Впрочем, этот варвик, он такой дикий. Катарина светскими выходами наслаждалась. Но не в смысле светского общения или танцев. Ей нравилось знакомиться с графом, узнавать его друзей, наблюдать за мужчиной, который однажды может стать её мужем. Её это звучало так странно. Они не позволяли себе ничего лишнего. Один или два танца, короткий разговор под присмотром виконтессы или карточную игру за одним столом. Через самое короткое время против графы и леди Абермаль перестали садиться играть вдвоём наддвое, потому что каким-то неведомым образом Тэр и Катерина понимали друг друга с полувзгляда, полувздоха и лиха разбивали соперников, сохраняя безупречный тон. У них оказалось немало общего. Оба любили длинные пешие прогулки, серьёзные книги и новейшие изобретения. Катерина пришла в восторг, получив однажды в подарок самое свежее издание Научного вестника, а графу пришлась по вкусу записная книжка с вышитой бисером обложкой. К сожалению, леди неприлично было дарить мужчине, не родственнику, что-то покупное. Вот и приходилось Кати изворачиваться. Тонкая бисерная цепочка соединяла самодельный переплёт с моднейшей самописной ручкой. Производитель уверял, что в ней никогда не закончатся чернила, а остальное перо не утратит своей остроты. Кроме разговоров, танцев и обменов подарками, леди Абермаль, играв в варвик, аккуратно выстраивали мостики более близких отношений. Они разговаривали, встречались взглядами, касались друг друга в пределах допустимых светом, улыбались и задавали друг другу вопросы о вкусах и предпочтениях. Со стороны их общение не превышало допустимого, однако с каждым днем их сближение становилось все более явным. Лорд Бодуэн нередко останавливался на обед у бомонов, и каждый раз он и леди Катарина так увлекались разговором, что виконт и викантесса, заскучав, доставали колоду карт и, посмеиваясь, играли в пикет, изображая дуэний. А робкий поцелуй в полутемной прихожей, а легкое касание щекой щеки, А тепло дыхания на обнажённой шее перед входом в бальный зал. Кати с удивлением поняла, что реагирует на присутствие графа Варвика совсем иначе, чем на всех прочих мужчин. Невольный трепет рождался в её груди, когда она слушала его голос. Тёплая рука пожатия, почти касание губами кончиков пальцев, запах его одеколона всё вводило леди Абермаль в состояние лёгкой мечтательности, словно ей не строгие 27 О вновь юные 18. К новогодним праздникам в свете начались разговоры о возможной помолвке графа Варовика. Слухом положило начало сама королева, спросив его публично, когда же лорд представит королевской семье свою невесту. Граф, ни секунды не сомневаясь, пообещал её величеству долгожданное знакомство на королевском праздничном балу. Предположение сразу волной накрыли город. Если граф так уверен, значит имеет договорённость с семьёй девицы, или решил попытать удачу, внезапно делая предложение, а может, всё это время он тайно ухаживал и потому готов объявить помолвку в любой момент. В этой кутерьме назывались фамилии девиц, представленных графу её величеством. Милкали имена молодых вдов, способных подарить супругу наследника. Шёпотом делались намёки на тайные отношения с дамами полусвета. Иногда любопытные задавали вопросы леди Бамон или её сестре, но виконтесса легко отбивалась и срамётной шуткой, или насмешливым поднятием бровей. А леди Абермаль качала головой и уверяла, что ничего не знает. Сплетницыскрежетали зубами и строили всё новые предположения. Что-то зачастил редкий столичный гость к Бамонам. Неужели решил поухаживать за виконтессой? Любопытно, А что на это скажет виконт? Выдержит ли такой адюльтер давняя мужская дружба? Нет? Виконтесса не даёт поводов? Странно. Неужели граф Варвик решил дожидаться, пока подрастёт юная Фелия? Малышка очаровательна, но ведь совсем дитя. Впрочем, мужчина, да ещё и сильный маг старинного рода, способен зачать наследника и в 60, и в 80 лет, только бы супруга была способной родить. Такие разговоры страшно раздражали коти. Но девушка держала себя в руках. Ее захватила подготовка к праздникам. Она всегда любила зиму. Чистый белый снег, укрывающий землю, яркие огни, раздвигающие густую фиолетовую тьму с самой длинной ночи. Пряное имбирное печенье, от которого пощипывала губы и язык, в особняке Бомонов праздник делился на три части. Официальный праздничный прием, семейный обед, И детский праздник, полный волшебства, огней и подарков. Праздничный вечер устраивали и в министерстве. Туда по регламенту отправлялись только виконт с женой, зато в полном блеске. Пока сестра и муж вели разговоры под ёлкой, наряженной свитками бумаги, перьями и гирляндами из сургучных печатей, Катерина готовила всё необходимое для детского праздника. Втайне наряжалась ёлка, заворачивались в разноцветную креповую бумагу подарки. Всюду развешивались звёздочки из серебряной бумаги и золочёные орехи. Маленькая семейная столовая превращалась в сказочную страну. Отдельно готовилась огромная корзина с подарками для слуг. Тут Катя немного хитрила. Сладости и мелкие подарки она заворачивала в платки, передники или мужские рубахи, складывая их так, словно это были простые узелки или свёртки. Она специально вписывала в еженедельные расходы одну серебряную монету на праздники и закупала на эти деньги игрушки, полотно, нитки. А потом, рассказывая детям историю их рода, шила юбки, рубашки, чепчики или куколок. К её рукоделиям нередко присоединялись обе няньки, кормилица и малютка Афелия. Женщины шили, малышка завязывала ленты, расчёсывала куклам косы или красиво складывала подарки в корзину. и пересчитывала их, смешно загибая пальчики. Сыновья виконта тоже любили посиделки с тётей Катей. Им нравились истории, которые она рассказывала. Нравилось то, что они оказывали рукодельницам мужскую помощь, насаживая покупные кукольные головки на туго набитые хлопком тела или прибивая гвоздиками хвосты и копыта маленьким деревянным лошадкам. Леди Бамон считала подготовку про... Леди Бамон считала подготовку подарков пустяком. Она предпочитала покупать готовые пакеты с гостинцами в кондитерской или в магазине игрушек. А вот Кати понемногу объясняла детям, что подарок, сделанный А вот Кат, а вот Катерина понемногу объясняла детям, что подарок, сделанный собственна вручную, несёт частичку души дарителя и тем особенно ценен. Граф в своего отношение к праздникам не выражал до одного знаменательного дня. Накануне в саду особняка Бамоновых построили горку. Даже серьёзный Александр с нетерпением выглядывал в окно, ожидая, пока застынет блестящая ледяная корочка на высоком снежном скате, а уж малыши от нетерпения дёрзали на стульчиках и беспрерывно переспрашивали: "Тётя Кати, а мы правда, правда будем завтра кататься?" Катерина уверяла, убеждала, уговаривала потерпеть, отвлекала сказками и книжками с картинками, но к обеду сдалась. Повела детей смотреть, застыла ли горка. Они только спустились с высокого крыльца, как дежурный дворник с поклоном распахнул калитку, впуская графа. Леди Абермаль, он учтиво прикоснулся кончиками пальцев к своей тёплой шляпе. Рад встреча, вы на прогулку? Позвольте вас сопровождать. Доброго дня, ми лорд. Кати поймала за капюшон слишком шустрого младшего бамона. Мы идём в сад смотреть, застыла ли горка. Виконтесса дома и принимает. Думаю, леди Бамон не обидится на меня, если я вместе с вами измерю скорость застывания льда. Мягко улыбнулся Варвик, предлагая девушке руку. Она решительно опёрлась на его ладонь и вместе с детьми и нянькой поспешила по узкой дорожке туда, где красовалась горка. Это было затейливое сооружение из брёвен и досок, тщательно облепленное мокрым снегом. Корочка льда уже соблазнительно блестела, приглашая малышей кататься, но Катерина не доверяла слишком мягкой погоде. Сначала нужно убедиться, что лёд достаточно прочен, сказала она детям и пошутила. Вытаскивать занозы очень неприятно. После этого Катерина взяла деревянную лопатку, которой любила играть Афелия, и постучала по блестящей ледяной глазури. Лёд дрогнул, но устоял. "Думаю, кататься уже можно", сделала вывод Кати под весёлые крики детей. Медлить юные бамоны не стали. Александр, как самый старший и ответственный, первый вынул из специального ящика недобуленую шкуру и, усевшись на неё, оттолкнулся ногами. Горка была выстроена с учётом того, что на ней будут кататься и малыши, и довольно взрослые дети. Поэтому её сделали не слишком высокой, но извилистой. С весёлым эгигей мальчик пролетел три лихих поворота и вылетел на раскат, тщательно политый водой. Правда, тут же и уткнулся в снег. Лёд был ещё бугристым и матовым. Вслед за старшим на потёртый кусок меха уселась Афелия. Она вела себя очень чинно, подражая матери, но съехало лихо. А когда её каталка умчалась дальше, чем у Александра, из-под тишка показал обратно язык. Предотвращая ссору, Катерина предложила младшему бамону Ардену съехать вместе с ней. Мальчик побаивался крутой горки, но не хотел выглядеть трусом в глазах старшего брата. Поэтому с радостью согласился выручить тётю, которая очень боится съезжать с горки одна. Они аккуратно скатились, весело визжа, а внизу их встретил улыбающийся граф и вежливо помог Кати подняться. Потом дети бесконечно съезжали: то спиной, то лёжа, то кучей малой. Катерина тоже несколько раз позволила себе съехать Радостно хохоча и немного поддразнивая Варвика, он всё же понял её улыбки и виновато раскланился. "Рад был разделить ваше веселье, леди Абермаль. К сожалению, через полчаса меня ждут во дворце. Прошу вас, поставьте для меня тарелку. Я должен сегодня поговорить с вами. Буду вас ждать", серьёзно ответила Катерина, заметив следы нешуточной тревоги на лице мужчины.